Голова пятая «Не ожидал тебя услышать. Чем обязан? Как ноги?» Лицо секатора проявилось над моей рукой, как его голос, доносившийся от проекции. «В норме. относительной, конечно. Все же одну, скажем, простую травму обменять на еще более сложную травму по доброй воле никто не захочет». «Ну уж, прости, так получилось». Везением ты не отличился. Так чего хотел? Вижу, что не жаловаться хочешь. Угадали. Мне нужен номер вашего друга, того Эскулапа. Его исцеление не сработало. Правда? И ты хочешь ему об этом поведать? Как по мне так радоваться нужно, плясать да молчать в тряпочку. Или нет? Ага, и меня такого радостного, довольного и блаженного прирежут по-тихому. Нет, мне еще пожить охота. Ах, вот оно что. «Ты трясешься за свою шкурку. Думаешь, он тебя прикончит, чтобы не разболтал лишнего?» Глаза секатора прямо-таки сияли, будто я рассказал смешную шутку, как если бы он снова вспомнил, что это вообще такое, смеяться, сбивая дыхание. «А разве нет?» Я уже не понимал его реакции. «А с чего бы?» «Он хочет сохранить жизнь дурным наголову новичкам, чтобы они со своими хилыми ручонками не лезли на рожон» снизить смертность среди пробужденных, а в идеале, отсеяв низшие ранги от всех привилегий стражей. У тебя вроде как хорошие гены. Твое потомство может дать миру С-ранг или выше. Может даже С-Р, хотя таких всего и несколько. Но чем черт не шутит? Я не понимаю». «К моему сожалению, вы оказались все же не таким здравомыслящим, как и полагал», вмешался в наш разговор посторонний. И я узнал голос. Это был именно тот Эскулаб. «И как это понимать?» — спросил я. Браслет проецировал только секатора, а его коллега, по всей видимости, просто присоединился к беседе. «Вам повезло, Джон. Вас, по моей догадке, спасли ваши сломанные ноги, поэтому техника не сумела в полной мере блокировать магию. Эффект оказался временным, и как только нервные окончания начали исправляться, магия вернулась». «Я тоже так подумал», — соврал я. «Только вот, что там по информации?» «Уговор остается в сине. Держите язык за зубами, и мы не потревожим вашу жизнь. Она, в конце концов, бесценна. Разве я могу вам доверять? Где гарантии?» «А их нет. Вам придется поверить моему слову. Раз вам хватило сообразительности сообщить о провале техники, то, полагаю, благоразумием вы не обделены. Не делайте из нас монстров и не позволяйте паранойи захватить ваш разум» только зря потратить время и нервы. В конце концов, я не желаю вам зла, а хочу, чтобы, извините за сравнение, убогие не растрачивали своей жизни впустую. «Обычные люди и стражи низкого ранга на штыл», вмешался в разговор секатор. «И в наших интересах, чтобы он жил под надежной защитой. Ваша кредо звучит как героическое самопожертвование, но оно как-то не вяжется с действиями». «Вы увидели далеко не все» и очень многое не понимаете в силу своей неопытности. Во многих вопросах, касающихся безопасного мира, для слабых, приходится заморать руки, поступаясь собственной моралью, жертвовать нескольких ради спасения большинства. Значит, мне можно продолжать жить как раньше, расти в рангах, становиться сильнее, пока не упрусь в потолок? После сказанного ими чувство, что меня хотят прикончить, никуда не пропало. И по итогу ты подохнешь как и все остальные, поскольку слишком рвешься в бой. Я на своем веку много таких повидал. Хоть секатор и выглядел серьезно, казалось, он говорил без горечи о бездарно потерянных жизнях молодых стражей, будто он уже так много увидел смертей, что это никак не задевает его душу. «В любом случае, не успокойтесь, посидите дома. Хотя нет, лучше прогуляйтесь, развейтесь снова вступил в разговор из Кулаб. «Меньше всего нам нужно, чтобы вы паниковали и делали поспешные выводы. Просто забудьте этот инцидент, никому не рассказывайте о нем, Не пытайтесь привлечь нас к ответственности, и все будет нормально. В таком случае в вашей голове всего-то добавится одно негативное воспоминание вроде обиды на школьного хулигана, не более». «Я вас понял. Попробую». Мне уже хотелось закончить этот разговор, где я совершенно не понимал, какую игру затеяли эти двое. В качестве извинения и благодарности за участие в исследовании я пришлю вам подарок. Он, возможно, спасет вашу жизнь, если вздумаете заниматься прямой деятельностью стража. Заберете на почте. Думаю, завтра с утра посылка будет вас там ждать. Хорошая идея. Я тоже поучаствую в благотворительности. Аттракцион невиданной щедрости для хиленького стража. Мне даже стало интересно. Все, отключаюсь. Пойду готовить. Не забудь, Джон. «Ты обещал не паниковать, да?» «Да, прощайте», — сказал я, и они отключились. Я же поплелся домой, так как совершенно не было сил что-то делать. Разговор с этими двумя индивидуумами совершенно меня вымотал. Хотелось прилечь и ничего не делать. Утро я встретил живым, но помятым. Болело буквально все тело. Интерфейс услужнего показал, что это просто последствия вчерашней аттестации и пагубное влияние переживаний. То есть, надумав себе всякого, я сделал организму только хуже. И вот в этот момент я вспомнил слова Эскулапа, что нужно развеяться и не паниковать, почем зря. Что ж, если я еще жив, то они действительно не хотят моей смерти. Ну, или это будет чуть позже и более незаметно. Плотный ужин, заказанный едой, поднял меня настроение, а просмотр последних новостей из мира стражей вдохновил на подвиги. Стражи? Они как звезды многие хотят заполучить автографы увидеть их способности а особо преданные фанаты не прочь почувствовать на себе мощь высвобождения магии даже сильнейших пробужденных и им плевать что от такого можно серьезно пострадать я к своему сожалению таким не был хотя мне хотелось познакомиться поближе с кем то из сильных узнать из первых рук об их жизни мечты сбываются ага произнес я смотря на свой браслет я теперь страж один из тех Кем так восхищался? Какая ирония! На самом деле, они не выдающиеся личности, а такие же люди со своими мечтами, пороками и остальными тараканами. «И я не лучше», — добавил, глядя на свой счет, привязанный к браслету. «Основная причина, почему я хотел быть стражем, — это слава и богатство. Не спасение людей, не служба во благо своего вида, не уничтожение порождений магии с мутантами, а корыстные цели». Ну и владение магией, как же без этого? И я такой далеко не единственный. Стражи охочих до да денег много, и они одни из самых востребованных. Их нанимают, они выполняют заказы, бастионы ими торгуют. С такими людьми проще всего договориться, ведь у них есть цена. И у меня она будет, причем станет расти по мере увеличения могущества со славой. Этот момент для себя я уже давно решил. Посылки уже ожидали меня на почте, поэтому я поспешил их забрать. Бояться получить опасный для жизни подарок было бы глупо. Одно дело лишить стража еранга ранга его силы, по сути, бесполезного пробужденного, и совершенно иное — специально лишить жизни действующего стража, коллегу, защитника людей. Сам факт того, что я страж, уже защищает меня от прямой угрозы, а бомба или яд как раз из таких. До почтового отделения добрался, как обычно, без проблем. А вот уже там, зайдя в помещение, Услышал ругань с угрозами. Постояв и понаблюдав за ситуацией, уловил суть. Выходило, что мужчине показалось странным, что на его посылке, упакованной в защитный контейнер, была приличная царапина, ее будто плазменным резаком задело. Он категорически отказывался вскрывать контейнер, требуя компенсацию за ущерб, хотя еще не ясно, пострадало ли его имущество. А ведь именно для сохранности посылок почта ввела эти кейсы. Я активировал браслет, и посмотрел, есть ли поблизости еще стражи. Нужно им сообщить, что тут конфликтная ситуация, требующая их внимания. «Эй, посмотрите, здесь страж!» — крикнул кто-то, и я резко поднял голову на голос. На меня указывал пальцем какой-то парень. «Страж! Успокойте этого мужчину! Он задерживает очередь!» «Страж! Этот человек не вменяем! Сделайте что-нибудь! Он мешает работе почте! Он точно не в себе!» Со всех сторон посыпались обвинения в адрес Смутьяна и просьбы вмешаться. Люди совсем не сдерживались в словах, ведь здесь страж, тот, кто обязан их защищать. Между тем сам Смутьян, оценивающий меня, осмотрел и усмехнулся. Я ему явно показался несильным. И он прав. Даже с магией мои физические данные могут не дотягивать до его показателей. «Ты какого ранга, малец?» Он направился ко мне, и я сразу же высвободил магию. Нишва. В свою очередь я пошел ему навстречу. Теперь я страж, и на мне ответственность. Причем это мой первый раз использования своего статуса на практике. Налажать нельзя. Пусть даже я покажу себя некомпетентным. «Новичок, пытаешься казаться крутым?» Мы остановились друг напротив друга. Он превышал меня ростом практически на голову и смотрел сверху вниз. «Думаешь, раз страж, можешь заткнуть меня?» «Это не я тут кричу, как оголтелый». «И не я держу имущество почтового отделения. Контейнер тебе не принадлежит. Сотрудникам необходимо открыть его здесь, при тебе». «Нет!» — крикнул он, наклонившись ко мне. Может, он хотел испугать, заставить меня отшатнуться, но я был готов получить первый удар, чтобы свидетели подтвердили мою самозащиту. «Контейнер испорчен! Его вскрывали! Там не на что смотреть!» «Разберемся. Уважаемые, покажите накладную», — попросил я сотрудницу почты. «А ты пока почитаем вон тот плакат!» — указал я на правила на стене, где были описаны особенности обслуживания посылок в контейнерах. «На кой чёрт мне это делать?» Он остановил меня, положив руку на плечо и не давая обойти. Я же посмотрел в его глаза со спокойным выражением лица. «Не зная правил, ты выставляешь себя дураком. Или ты особенный?» «Я знаю свои права!» Он сильнее сдавил моё плечо. «Было больно». «Тогда объясни мне». Почему не вскрытый при тебе контейнер сейчас в твоих руках, когда должен лежать на стойке? Ты хочешь с ним сбежать?» Я перехватил его кисть и, выворачивая, освободил свое плечо. В отличие от его хвата, свой мне не требовалось тренировать. Это делает магическая сила, причем везде равномерно. Даже с моим магическим потенциалом мне хватит сил бороться с этим здоровяком, если, конечно, не дойдет до боя. Вот был бы мой ранг на один выше, тогда у него не было бы и шанса. Вскрывают контейнеры на почте и только на почте. Если у клиента есть спорные вопросы, они решаются в отдельном помещении в присутствии эксперта. Так как вторая рука у Смутьяна была занята контейнером, он только и мог, что пытаться сопротивляться моей силе. Только вот я уже завладел его кистью и легко могу сломать, резко дернув. Ты требуешь компенсацию без разбирательств? Без подтверждения порчи своего имущества? Ты действуешь как мошенник! Резко дернув рукой, ударил его в колено сбоку, сбивая с ног, после чего, выворачивая руку дальше, заставил перевернуться на живот. Если бы он этого не сделал, то как минимум получил бы вывих. Сев на него сверху и, продолжая держать, отлегся на браслет, чтобы вызвать подкрепление. Хоть какое-нибудь. Лишь краем глаза успел заметить, как ко мне подскочил кто-то слишком близко, но вот среагировать не смог. Мне врезали ногой прямо в лицо, причем с разбега, От чего я отлетел назад с полной потерей ориентации в пространстве. Попытался встать, но силы от чего-то покинули меня. Тело не желало слушаться, да и мутило сильно. Сотрясение я точно получил. «Ловите их! Ненормальные нормальные стражи! Помогите ему! Нет, отстаньте!» Гул голосов усиливал головную боль. В глазах все плыло, а я пытался встать, хоть как-то прийти в себя, но не получалось. Слишком сильно мне досталось от одного единственного удара. А ведь меня защищала магия, усиливая тело, реакцию, стойкость. Но, видимо, ее влияние было мало, расхватило одного пинка. «Эй, ты как?» — обратился ко мне женский голос. В глазах картинка размывалась, но я почувствовал, как мне приподняли голову. После вмешательства этой женщины стало немного легче. Даже хватило сил, чтобы сесть. Головокружение с новой силой было навалилось, но быстро прошло. Даже зрение немного восстановилось, и я отчётливее стал видеть. «Около нормы», — проблеял я. «Что произошло?» «Тебе зарядил по лицу подельник того гада. Они схватили ящик и сбежали», — коротко пояснила девушка. «Плохо», — расстроился я. «Это было моё первое задержание, а я облажался. Только вчера аттестацию прошел, добавила оправдывая себя. «Для первого раза ты действовал довольно храбро», — сказала она. «Я облажался, и это факт», — возразил ей. «Нет, ну действительно, они сбежали, а у меня просто не хватило сил и опыта держать ситуацию под контролем. Одно это уже говорит, насколько я бездарный страж». «Кто-нибудь пострадал?» «Нет, благодаря тебе», — сказала женщина. Теперь я увидел, что это была сотрудница отделения почты. Хоть они и сбежали, никто не пострадал», — донеслось до меня от кого-то из присутствующих. «Вы отлично сработали, как настоящий страж, взяли все внимание на себя. Ваш дух намного сильнее магии, спасибо вам». А мерзавцев этих найдут, не переживайте. Тут камера, они все зафиксировали. Мы все будем свидетелями, если понадобится. А вот этого не нужно. Отреагировал я на последнее. Я единственный, кто станет свидетелем. Они могут быть преступниками серьезной группировки. Не рискуйте, попросил их я. Еще не хватало, чтобы эти люди пострадали. Иначе не отмоюсь от первого провала. Хорошо, не будем. Вы даже сейчас ведете себя как истинный страж. Как ваше имя? Дайте автограф. «Уверен, вы станете великим стражем!» Какой-то мужчина подошел ко мне с ручкой и блокнотом. «Нет, мой предел — Д-ранг, так что великим мне не стать». Голова практически пришла в норму, и я чувствовал, что уже мог стать. Что и сделал. Осмотревшись, убедился, что нет раненых. Все были в порядке. «Я рад, что все целы. Давайте вы продолжите свои дела, а я пока свяжусь с полицией», сказал я и направился на выход. Меня провожали словами благодарности. Да и автограф пришлось поставить, уж очень настойчивый был человек. На улице я вызвал полицию и от дежурного узнал, что им уже поступил вызов. То есть кто-то до меня им позвонил. Ну а раз тут на месте происшествия есть страж, то они прибудут намного быстрее. Действующие стражи и их деятельность — это связующее звено между полицией, бастионами и службой контроля, то есть ассоциацией стражей. Если в инциденте приняли участие стражи, то при таких условиях полиция может обратиться за помощью, а это дает им намного больше возможностей, и одна из них — гарантированная поддержка высокоранговых пробужденных. Если дело запахнет жареным, они могут рассчитывать на боевую магию, считай артиллерию при штурме, ну и сохранить личный состав. Все же один «Си-ранг» по силе равен элитному отряду подготовленных бойцов. А если пришлют кого-то покруче то можно вообще своих отозвать. Страж сам разберется». Прибыл патруль, я рассказал свою версию событий. Вместе с этим они опросили оставшихся клиентов вместе с сотрудниками, составив план перехват. Меня в это не впутывали, понимая, что я мало чем могу помочь. Мой ранг слишком низкий для чего-то посерьезнее разгона бродячих животных или утихомиривания одного смутьяна. Последним, как они поняли, на меня рассчитывать не стоит. Дальше от меня мало что зависело поэтому я решил принять посылки, что прислали мне секатор с склапом. Процедура приема затянулась. Все же они находились в защищенных контейнерах, причем не в тех, с которыми свалились мутьяны а в других, намного более укрепленных. Такие используются для драгоценностей или вещей, наполненных магической силой. И вот из-за этой особенности дело затянулось, поскольку для вскрытия требовались особые усилия. Отдельная комната, видеофиксация получения — ну и дополнительные проверки. И все в моем присутствии. Контейнер вскрывался довольно просто, срабатыванием нескольких пломб. Они же выступали в качестве замков крышки. Сотрудник почты использовал очень крутые на вид пневмокусачки. Они способны перекусить, наверное, все, что угодно, но и шума издавали много, а наушники мне никто предлагать не стал. Я же страж, мне же этот звук не навредит, а? Ага. По итогу я вышел из отделения с двумя небольшими коробками, подписав документ, что не имею претензий к упаковке, в котором и были подарки от Ускулапа и секатора. Что они мне прислали, решил узнать дома, хоть и было очень интересно. Уже у себя я сел за стол и вскрыл первую коробку. Там в футляре лежала красивая, можно сказать, вычурная бутылочка с синей жидкостью. Я знал, что это такое, и поэтому завис, не понимая, почему мне перепала настолько дорогая вещица. Стражи могут по-разному поднимать свой магический потенциал. Самый простой и доступный способ — постоянные тренировки. Они доводят себя до предела физическими упражнениями и одновременно с этим находятся на грани истощения магических сил. Это весьма затратный по времени способ, но он всегда оправдывает себя. Бастионы этим способом развивают новобранцев, причем в спаррингах с ветеранами. По итогу в поле выходят подготовленные бойцы, натасканные сражаться с противниками гораздо быстрее и сильнее себя. Второй способ — культивирование. Работа исключительно над магическим потенциалом. Такой метод подходит больше всего тем, кто уже имеет боевой опыт, и им нужно повысить свою магическую мощь. Вот именно эти стимуляторы, один из которых лежит на моем столе, и позволяет поднять магический потенциал. Есть еще много разновидностей стимуляторов. Но в мое распоряжение попал концентрат. Правда, не самый лучший для новичков. Однако на рынке такой можно продать за кругленькую сумму. Их скупают, как горячие пирожки. Ведь только этим способом можно дойти до своего предела. Один ранг вполне реально преодолеть тренировками. Но дальше используются исключительно стимуляторы. Эскулап или секатор подарил мне стимулятор роста. Это что-то вроде извинения за попытку лишить меня магии? Мол, раз ты все равно пойдешь на смерть, вот тебе пара процентов к выживанию. Нет, хорошо, конечно, только подарок слишком дорогой. Подобное не дарят бездарностям. Отложив в сторону ценность, открыл вторую посылку. И опять выпал в некий осадок, хотя и не так сильно, как от предыдущего подарка. Там лежал однозарядный пистолет и пять разрывных патронов к нему. Это специальное оружие, разработанное для стражей низкого ранга средство последнего шанса или козырь для противодействия более сильному противнику. Обычный человек не сможет пальнуть из такого, ему просто вывихнет кисть, а вот для слабого стража это будут всего-то неприятные и болевые ощущения после выстрела. Пули из этой малышки прошьют насквозь любого хищника и большинство известных мутантов, да еще некоторые порождения магии пасуют перед подобной огневой мощью. Вот уж действительно полезная штука, и мне кажется, тут замешан именно секатор. Кому, как не ему, знать, насколько могут быть беспомощны стражи низкого ранга? Я хотел приобрести себе оружие, точнее, я обязан обзавестись огнестрельным оружием. Все же мои техники оставляют желать лучшего, как и магический потенциал, а для выполнения своего долга у меня должны быть силы. Однако вот это не каждая смелится покупать. Перезарядка долгая, один патрон стоит как полтора пистолета, отдача такая, что даже мне можно пострадать. Если стрелять в помещении, то можно попрощаться с барабанными перепонками. Хотя и на улице по ушам не слабо даст. Коротко говоря, этот пистолет придумал садист-мазохист для таких же, как он сам. Кстати, вот и теория. Они там вдвоем подумали и просто решили помочь мне в культивации магического потенциала, чтобы я мог стрелять из этой страшной штуки. Я даже вижу их объяснение. Мол, Джон, ты слаб. «Вот тебе протеин, а вот дубина. Она правда тяжелая, но после протеина ты сможешь ее поднять. Удачи тебе там, и не помри». «Какие же они заботливые ублюдки!» Посмотрев на время, удивился тому, как медленно движется день. Столько всего произошло, а на часах еще пятнадцати нет. Я еще столько всего успею сделать, и в первую очередь стоит сходить в оружейный. К моему благу, у меня есть все права приобрести любое оружие хоть полностью укомплектованный танковый парк купить. Правда, взвод придется собирать из таких же действующих стражей, но это детали. Недолго думая, вызвал такси, и пока его ждал, успел немного глянуть каталог из того, чем можно себя порадовать. Цены же совершенно не радовали. Но делать нечего. Мне нужно что-то более гуманное, чем гаубица в кармане. На самом деле, любой гражданин может носить с собой оружие, разве что необходимо пройти психологическую проверку, Она чаще всего проводится в несколько этапов, и последний из них самый сложный. Тебе уже выдали разрешение, ты купил себе ствол, и в какой-то момент в совершенно случайном месте тебя выведет из себя специально подготовленный актер. Он сделает все от него зависящее, дабы спровоцировать тебя на использование оружия. Так как разрешение выдается только для самообороны, использовать боевые патроны строго запрещено. То же самое касается и стражей но тут немного сложнее, ведь они обладают магией, они сами по себе оружие. В моем распоряжении было не так много средств, и рассматривая многообразие ассортимента оружейного магазина, в голову закрадывалась мысль продать стимулятор и хорошенько тут закупиться. Но делать это я, конечно же, не стал, ведь благодаря ему я смогу перепрыгнуть планку в 100 пунктов, а это будет намного полезнее. Первым делом купил кобуру для своей гаубицы, так как это оружие должно быть всегда при мне. Тем патронам плевать, если противник прячется за машиной или стеной. Все равно достанут. И говоря о том, что с ней мне по силам справиться с мутантами, а это уже делает меня серьезным противником. Второй покупкой стал обычный гражданский пистолет, самый дешевый из представленных. Очень смешной калибр по сравнению с гаубицей, но бронебойные патроны отлично компенсируют разницу в огневой мощи. Ну и в конце концов, Мне оружие нужно для охоты на мутантов. Против людей я ничего, кроме собственных сил, использовать не хочу. Последним приобретением стал нож, который крепился на левую часть груди, ручкой вниз. Он имел специальную расцветку, говорящую всем, что я страж, а значит, ко мне необходимо относиться соответствующе. Впрочем, страж слишком громкое заявление после недавнего события. Плюс ко всему, денег я здесь оставил куда больше, чем рассчитывал, поэтому настроение было не очень. «Как там эскулап, сказал?» «Нужно развеяться?» Хотелось бы, да не на что. Поэтому иду домой. И ведь, что самое главное, больше всего денег ушло на патроны. А еще пистолет нужно пристрелять, иначе он в моих руках будет ни на что не годен. «Пристрелять?» Покатав это слово на языке, остановился и, достав телефон, посмотрел, где от меня ближайший тир. Оказалось, что он был аккурат в оружейном магазине, из которого я недавно ушел. Пришлось возвращаться. Там на меня немного косо посмотрели, но объяснили, куда подойти и к кому обратиться. Несказанно обрадовала одна особенность Тира, можно даже сказать, возможность. Если я поработаю на станке, и изготавливая себе пули, пострелять из них мне будет стоить намного дешевле. Я, по сути, заплачу только за компоненты. Но так как до конца их рабочего дня еще была уйма времени, решил воспользоваться такой возможностью. Меня научили, показали, как и что нужно делать объяснили дозировки под мой патрон, а также провели короткую лекцию о последствиях, штрафах и остальным особенностям. Около часа ушло на работу под присмотром мастера, где он следил и корректировал, после чего я набил руку и уже делал все самостоятельно. Шутка ли, но меня захватила эта работа, пусть она и была однообразной. Да, как сказал мастер, это кривой самопал и стоит бесконечно далеко от нормальных заводских патронов. Они даже летят криво, не говоря об убойности. Однако для новичка такое в самый раз, а я именно такой. Еще одна сказанная мастером вещь повергла меня в шок. Он поведал, что несколько сотен выстрелов это мало, очень мало. Мне этого может и на час не хватит, поэтому он изначально поставил планку в тысячу. Правда, за предоставленное мне время я набил лишь около двух сотен патронов, на большее просто не хватило времени. Прежде чем приступить к стрельбе, Мне снова провели лекцию, и началась она с истории самого оружия. Затем показали, как его разбирать, чистить, собирать, правильно держать. Серьезно проехались по технике безопасности и вообще сильно нагрузили мою голову. Дошло до того, что я пожалел, что пришел сюда. Причем с меня еще содрали сумму в цену этого пистолета за науку. Но все эти мучения стоили того, чтобы их пройти. Я стоял в тире перед мишенью и держал в руках свой пистолет, чувствуя себя, если не профессионалом, то хоть со стороны, кажущимся таковым, пусть и только для себя. А вот стрелять оказалось просто. Разве что пули не хотели попадать в мишень. Они все летели косо, уходя в молоко. Все патроны, что я сделал, являлись трассерами, и мне было отлично видно, по какой траектории они летят. И это был тихий ужас. Мастер, смотря на мои первые потуги, только улыбался. А когда я озадаченно на него посмотрел... Он взял пистолет и несколько раз выстрелил из него, попав шесть раз из восьми. Первые два выстрела ушли мимо, он пристреливался. То есть проблема была не столько в патронах, сколько во мне. И снова пошли объяснения. Как стоять, держать оружие, дышать, каким образом нажимать на спусковой крючок и другие важные вещи. Вот после них дело пошло намного лучше. Постепенно я пристрелялся и не мазал, как раньше. Время пролетело незаметно. Точнее, слишком уж быстро закончились сделанные мной боеприпасы, и ради проверки я захотел попробовать свои патроны, те, что заводские. Первым стрелял мастер, показав на личном примере разницу между нормальными патронами и кустарными. Он ни разу не промахнулся. Все пули ушли в цель. У меня же результат был лучше, чем предыдущий, и это при том, что купленные патроны не были трассерами, они являлись просто бронебойными. И вся же разница оказалась слишком заметной. Заводское производство куда качественнее, чем поделки на коленке. Из тира я вышел с приподнятым настроением, даже невзирая на тот факт, что мой кошелек опустил до плачевного состояния. Деньги я еще заработаю, а вот этот опыт мне может пригодиться в любой момент. Вечер я разбавил заказанной едой под просмотр различных роликов про стражей, надеялся найти хоть что-то, связанное с потерей способностей или невозможности высвободить магию. И на свою беду нашел. Только не то, что искал, а похуже. В нашем городе появился убийца пробужденных. На его счету уже четыре жертвы, и все они буквально недавно пробудились. И что хуже всего, первой жертвой оказался именно тот, кого так чествовали в мое первое появление в отделении контроля за стражами. Пробужденный с изначально высоким рангом. Кандидат на С-ранг. Кому понадобилось его убивать, и главное, как он умудрился это провернуть? Страж высшего ранга, да если даже кандидат, сокровище для города. Неважно, какие мотивы и путь изберет пробужденный, он будет полезен в любом случае. Такой человек способен в одиночку справиться с любым известным порождением магии, отбить часть мертвых земель или создать новую технику. Ему все под силу. Именно поэтому такого перспективного человека усиленно охраняют и обучают, невзирая на траты. И только по достижении им предела выпускают в поле. С-ранговых стражей слишком мало, чтобы разбрасываться ими просто так, а этот мог быть очень могущественным. Я просто не понимаю, каким образом допустили его смерть. Все жертвы были перспективными стражами. Это была огромная потеря, и я очень надеюсь, в этом не замешаны мои знакомые. Впрочем, если верить их словам, они будут последними, кто станет желать смерти таким пробужденным. Перед сном я разузнал побольше о стимуляторе, что подарил мне искулап как им пользоваться, какие могут быть последствия, травмы. Словом, к делу подошел с осторожностью. Еще не хватало навредить самому себе. Еще у меня присутствовало некое беспокойство, так как я, по всей видимости, необычный страж, раз могу следить за своим прогрессом. Может, мое развитие не имеет пределов, а всякие стимуляторы сделают только хуже? Причем это даже невозможно проверить, поскольку нужно выпить всю жидкость из емкости для необходимого эффекта, иначе я просто бездарно потрачу подарок. И хуже всего, спросить некого». Решившись, выпил стимулятор и лег спать. Да, именно так он и работает. Нужно быть без движения и желательно во сне, пока мой организм насыщается магией сверх своего объема. Магический потенциал можно представить как поры на коже с определенной пропускной способностью, а стимулятор заставляет высвобождать магию с большим давлением. Особенность его состоит в том, что эти мнимые поры не разрывает, расширяя канал. Они просто с большей скоростью упускают магию. Эффект закрепляется, и магический потенциал растет. Единственная сложность после каждой процедуры — тело будет болеть точно так же, как и после истощения. Этого не избежать, и нужно быть готовым. Проснулся я вполне себе бодрым, но только до тех пор, пока не решился пошевелиться. Вот тут и начались проблемы. Силы будто отрезало. Все, что я мог, — это лежать. Стараясь не думать о самом страшном, открыл интерфейс, чтобы посмотреть, что с моим телом, и очень сильно удивился. Все части тела в проекции мигали красным цветом. Мне, судя по показаниям, было, ну, очень плохо. А вот параметры радовали. Я стал куда сильнее за более короткий промежуток времени. Впрочем, по минус 16 в каждый параметр совсем не весело. Ведь чтобы прийти в себя, нужно намного больше времени. А я даже встать не могу. Еще и кровать пропиталась потом, жутко воняя. Могу заявить с уверенностью, знающего, о чем идет речь, это мое самое худшее пробуждение. Я даже на работу в таком состоянии не просыпаюсь. А тут вот как вышло. И эта цена за мечту быть стражем. Такая себе цена. Не очень, как по мне. Отпустила меня далеко не сразу. Я, наверное, даже вздремнуть успел, смирившись с не очень комфортными условиями. Да и тело было настолько ослаблено, что заново уснуть не состояло труда. При втором пробуждении пришлось терпеть боль и с ней идти в ванную, чтобы прогреться. Так мне подлегчало еще больше. Но в итоге в себя я пришел только к середине дня. И только когда осознал это, понял, что путь культивации мне тоже доступен. А значит, если решу вопрос с деньгами, то могу, закупаясь стимуляторами, поднять свой магический потенциал. Ценники на них, правда, конские, Но чтобы дойти до своего предела, они мне необходимы. Где молодой и неопытный страж может заработать? Да нигде. Они нафиг никому не нужны со своими скудными силами. И я один из самых бесполезных. Все, что мне остается, — это продолжать развиваться с тем, что есть, пока не хватит сил пройти переаттестацию. Хотелось бы посидеть дома, но толку от этого не будет. Нужно пойти погулять, пусть даже бесцельно. До конца моего внеочередного отпуска... Осталось 4 дня, и стоит их потратить с умом. Протирая штаны, мало что можно добиться. Для такого способа нужны месяцы, а то и годы, тогда как в моем случае нужно находиться среди людей. Я ведь страж, моя задача выступать защитником и опорой. Ну и как последний аргумент, чтобы разобраться в себе, нет ничего лучше прогулки в одиночестве».